Глава 17. Я внимательно прочитал оба конверта. Некто, назовем его господин инкогнито, в первом конверте предлагал мне встретиться и выслушать некое деловое предложение. Встреча намечалась сегодня в вагоне-ресторане ровно в два часа пополудни. Все бы ничего, но некто, назовем его мистер Икс, из второго конверта предлагал сделать то же самое. Два часа, столик вагона-ресторана, назначенная встреча. Отличались письма всего в нескольких моментах. написанные они были разными почерками, это раз. Причем одно письмо было написано от руки с витиеватой личной подписью и начиналось со слов «Ваше благородие». Второе было набрано на печатной машинке, не имело никакого вступления и просто ставило меня перед фактом. В письмах обозначались разные номера столиков, в написанном от руки стоял номер 8, в машинописанном варианте была цифра 6. Это два. Наконец, одно письмо имело ультимативную форму, а второе было сделано в виде предложения, подразумевающего отказ. Я несколько раз перечитал письма, пытаясь подметить хоть что-то, что могло дать чуточку больше информации об отправителях, но ничего нового не обнаружил. Единственное, встречу мне, очевидно, назначили те, кто тоже ехал со мной в одном поезде. Впрочем, это понимание ничего не меняло, Число пассажиров поезда перевалило за тысячу. Кто именно предлагал мне встречу, не определить даже методом научного тыка. «Ваш чай, господин». В купе вернулась проводница. «Милая, а кто дал вам этот конверт?» — уточнил я, спрашивая про печатный вариант. «Какой-то господин с 12-го вагона», — ответила она, продолжая светиться улыбкой. «Все в порядке? Возможно, стоит вызвать полицию?» «Нет, что вы, полный порядок». «Просто в письме забыли написать имя отправителя», — заверил я. «Приятного вам чаепития. Скоро мы будем разносить еду. В вагонах первого класса вас ждет несколько блюд на выбор», — сообщила мне проводница. «И еще, милостивый государь, вы можете поучаствовать в благотворительности. Милостью самодержца Всероссийского, всемилостивейшего государя, создан фонд для поддержки сирот, и мы, императорские железные дороги, поддерживаем инициативу». Слова отскакивали у девчонки от зубов, она явно произносила их не одну сотню раз. Взамен на пожертвование на сумму от рубля мы даем вот такой замечательный брелок. Проводница показала мне небольшую фигурку белого медведя, подвешенную на цепочке. Я достал десять рублей и дал проводнице, взамен получив брелок. Золотое правило. Если ты хочешь что-то получать, то умей что-то отдавать. Проводница, получив деньги, аж просияла. Скорее всего, к сбору пожертвований у нее был привязан личный план. Я еще раз поблагодарил девчонку за чай и остался в купе один. Вспомнились слова Иларионова о том, что теперь к моей персоне будет повышенный интерес. Не думал, не гадал, что настолько повышенный, и встречи мне начнут назначать прямо в поезде. Что сказать, рассмотрим, выслушаем, может, и годное чего-либо предложат. Понятия не имею, знали ли господа-переговорщики об одинаково назначенном времени встреч, но вести переговоры одновременно у нас точно не получится. Я решил немного подыграть этим господам и отправился в 12-й вагон, разведая обстановку и, возможно, инициирую один из переговоров чуть пораньше предлагаемого времени. 12-й располагался за несколько вагонов до ресторана и оказался вагоном 4 класса, где вместо уютных купе были тянущиеся вдоль стенок деревянные скамьи, причем сплошные, без разделений на посадочные места и в два ряда. Неожиданно, неужто у переговорщиков не нашлось лучших вариантов для размещения. Не сказать, что поезд в столицу был битком. Я прошелся вдоль вагона, ловя на себе любопытные взгляды пассажиров. Сидели здесь в основном солдаты, матросы до да крестьяне, едущие на заработки. Почти все смотрели на меня с плохо скрываемой завистью. Но стоило мне сфокусировать на ком-то взгляд, как мужики устремляли взгляды в пол. Я, внимательно оглядываясь, прошел вдоль вагона, искал человека, мало-мальски похожего на переговорщика, предложившего мне встречу, однако человека, который мог быть лицом фирмы, так и не увидел. — Вам чего надо, барин? Холопы своего потеряли! — наконец последовал любопытствующий вопрос. Я решил взять быка за рога и, встав посреди вагона, обратился к пассажирам. — У меня назначена встреча в вагоне-ресторане. Надо обговорить некоторые нюансы с человеком, ее назначившим. Есть ли среди вас тот, кто меня пригласил на беседу? — спросил я. Все взгляды снова устремились на меня, но нужного человека здесь не было. Или сознательно молчал. Зато последовали вопросы. — Шо, барин, наливаешь? — А угостить честной лют Люба? — А давайте так, — перебил я зарождавшийся гомон. — Я вам на вагон бутылку проставлю, а вы мое послание передадите, что барин, которому назначена встреча, ожидает в вагоне семь и готов говорить раньше намеченного. — А шо нам твоя бутылка, барин? Бутылку на троих раздавить можно, а нас в десять ра больше, — последовало логичное возражение. — Если человек придет, тогда и бутылок десять будет, — объявил я. «Дело!» — шепот сделался одобрительным. Я вышел из вагона и двинулся обратно в свое купе. Вообще, конечно, интересно. Либо переговорщик назвал на обум вагон, либо проводница забыла номер. Я присел на диванчик, решив допить давно остывший чай. Не вышло, в купе постучали. «Заходите!» Дверь открылась, и на пороге появился бородатый мужичок. На вид мужик мужиком но в неплохом, по крайней мере, новом костюме. «Господин, меня заверили, что к вам нужно наведаться и подтвердить встречу», — просипел он. Внимательность очень полезная штука, как навык. Я сразу обратил внимание на грязевые ободки на ногтях этого господина, ровно как и на трудовые мозоли на его ладонях. Все стало понятно сразу. Кому-то пришло в голову разыграть передо мной спектакль, Кому и с какой целью, узнаем прямо сейчас. — Так вот, встречу я подтверждаю, — продолжил этот господин. — Ага. А напомните, во сколько встреча? — как бы, между прочим, спросил я, прекрасно помня, что не называл время в вагоне двенадцать. — Так тут как вы велите, так и будет встреча, — не растерялся господин. — Ну, ясно. Как тебя зовут-то? — я широко улыбнулся. Обращение на «ты» допустил сознательно, чтобы посмотреть реакцию этого мужичка. — Филипп Васильевич звать! — он никак не отреагировал, чем окончательно развеял мои сомнения. Я поднялся со своего диванчика, строго посмотрел на господина и принялся расстегивать ремень на своих брюках. Сурово и в приказном тоне сказал, — Ну, давай, Филя, ложись на полку и снимай штаны. — Зачем? — опешил тот. — Как зачем? — Сейчас тебя будем пороть, как сидорову козу. Мне твой барин тебя в карты проиграл. Глаза у Филиппа Васильевича округлились, превратившись в чайные блюдца. По-посидите, барин, этот у меня Петрович, дурной игрок, серьезно поверил он. Ложись давай, ложись и портки снимай. Филипп Васильевич, вернее, просто Филька, упал на колени и закудахтал курицей на насесте. «Барин, то меня Йосип подговорил. Хочет у вас в водке урвать десять бутылок. Виноват, барин, не подумал!» Тут же сдал он своих подельников. «Ладно, Филя, вставай, ценю твою честность». Он посмотрел на меня с прищуром, боязливо поднялся, склоняя подбородок на грудь. «Не нашли в вагоне того, кто меня искал?» — спросил я. «Нет, барин» и по другим вагонам, где наши едут, клич кинули, но никто не отозвался. — Я тебя понял. — А ты сам откуда будешь, Филька? — С Ростову, с пригорода. — Так мы с тобой земляки. А куда едешь? — Работу работать. На Урале производство литейное открывается. Мы с мужиками на вахту туда едем. До весны. — И сколько таких молодцев, как ты? — Ну, сколько. Дюжина, кажись, наберется. Я задумался, проскользнула одна любопытная мысль. Вытащил деньги и вручил ему пять рублей. Эдфилька тебе за смелость, а Йоси за сообразительность. И вот что, у меня к тебе предложение есть. И я предложил ему прийти на заработки ко мне на завод, вместо того, чтобы на вахту ехать. Условия у меня самые простые. Работа и все будет. Деньгами не обижу, мужиков не луплю. Так а барин туда и ехать велел? Велел и велел. Ты же ему денег должен за работу отдать. — Должен. — Ну вот у меня и бабки и заработаешь, — настоял я. Если будете хорошо работать, то по совести заплачу, а если пить будете или еще чего в рабочее время, то в зашей выкину. Я понимал, что озвученных условий может быть недостаточно для принятия решения, поэтому решил поднять ставку. А главное, если понравится, как вы работаете, выкуплю вас у вашего барина, жильем обеспечу и работа будет. Филька растерялся. Предложение было неожиданным. По его лицу я видел, что оно его заинтересовало. «Ступай, с мужиками поговори, и вечером потом ко мне придешь. Решение скажешь». «Мне действительно были нужны специалисты на производство. Если подвернулся удачный вариант перехватить рабочих к себе на завод, почему бы им не воспользоваться? Ну, а пять рублей, которые я вручил Фильке, будут своего рода испытанием». Не нажрутся мужики до поросячьего визга, сможем сработаться. Вот так незаметно время подкралось к моменту встречи. Никто так ко мне не пришел. Прихватив с собой гримуар, который не стоило оставлять без присмотра, я направился в вагон-ресторан. Внутри было практически пусто, за столиками сидело всего несколько человек, среди них два столика с шестым и восьмым номерами. Оба переговорщика сидели за столиками и обедали. И тот, и другой хорошо одеты, но один худой, как швабра, с тонкими усиками, а второй напоминал комод с бородой и спаньолкой. Один хлебал из тарелки уху, второй лакомился пирожным. — Господин, у вас зарезервирован столик в нашем ресторане? — подошел ко мне официант. Я отвел взгляд от переговорщиков и указал на ближайший свободный столик. Я бы хотел отобедать вот здесь. Столик как раз свободен. Я заметил, присев за стол, я ознакомился с меню. Стакан содовый и строганов. Сделав заказ, я заметил, как со своего места поднимается комод, вытерев дерганными движениями рот. Он взял с собой тарелку ухи и, не спрашивая на то разрешение, сел за мой столик. «Вавилов!» — крякнул он. «Имею честь», — я откинулся на спинку диванчика. — У меня к вам серьезный разговор. По его поведению и уверенности я понял, что собеседник занимает позицию свысока, видимо, чувствует себя стороной А в переговорах. Что же, посмотрим, чего он хочет. Начало явно у нас получилось какое-то скомканное, но каждый заслуживает второй шанс. — Я вас внимательно слушаю, сударь, — сказал я. Комод зыркнул на мой гримуар, облизнул губы и начал говорить. — В общем так, Константин Федорович, вашей разработкой заинтересовались серьезные люди, я их представитель. — Очень интересно. — Да, прямо сейчас я озвучу вам условия, на которых будет проходить дальнейшее сотрудничество, — продолжил переговорщик. Я промолчал, про себя подметив. Ребята пришли на переговоры дерзкие, считают сотрудничество решенным делом. Ну, послушаем дальше, начало-то крайне интересное. «Нами будет открыта компания, в которой вы получите свой процент. Вы передадите нам технологию производства, мы наладим сбыт и выйдем на рынок акций», — вещал Комод. «Далеко идущие планы. Стесняюсь спросить. Мой процент за это какой?» «Три процента от прибыли сразу после того, как мы окупим расходы на оснащение вашего завода», — уверенно заявил переговорщик. «То есть я правильно понимаю, что вы предлагаете мне...» «За мой счет влезть в долговые обязательства. Из этих заемных денег вы инвестируете в развитие моего предприятия, а я буду должен гасить эту сумму со своего процента. При этом доля в бизнесе ваших господ составит 97%, а моя — 3%. — А вы все правильно поняли, Константин Федорович, — оскалился желтыми зубами мой собеседник. — Ясно. Я подвинул ему меню. — Здесь отличное вино. Рекомендую. Комот нахмурился, явно не поняв мой посыл, и я чуточку пояснил. Сударь, мне кажется, вам надо выпить и чуточку расслабиться. Вы слишком напряжены, от того заговариваетесь. Хотите угощу? Вы шутите, зволите. Вам подсказать, где ваш столик или сами найдете, милостивый государь? Прямо спросил я. Говорю, мне не нравится ваше предложение, и я выхожу из переговоров, в которые, впрочем, и не вступал. «Вон как!» — переговорщик начал обмакивать салфеткой губы, что, видимо, было нервной привычкой. «Именно так, всего хорошего. Считайте, что мы не договорились». Комод закончил процедуры с салфеткой, посмотрел по сторонам и подался ко мне. «Послушай, ты выскочка малолетняя. Если не согласишься с предложением господ, тебя не ждет ничего хорошего». Останешься и без трех процентов, и без своих разработок. А потом тебя найдут в выгребной яме. — Как страшно! — я демонстративно зевнул, Но не впечатляет. К нам подошел официант, который принес мой бифстроганов и содовую. — Что-то желаете еще, господа? — А ну, свалил отсюда! — скомандовал комод. Следом он вытащил пистолет и направил на меня, попытавшись сделать это незаметно, даже специально салфеткой прикрыл. Я, как ни в чем не бывало, попробовал Бестроганов. Строганов. Логика господ, подославших этого быка, была более чем понятной. Молодой парнишка, весь в долгах, такой с удовольствием примет любые условия, ему предложенные взрослыми дядями. Если не примет, то ему доходчиво объяснят, что взрослых надо слушаться. «Хочешь, я продырявлю тебе голову прямо сейчас?» — припугнул мой собеседник. Кстати, пистолет у этого урода был с глушителем. С одной стороны, это говорило об опасении открыть стрельбу, но с другой прямо указывало — комод к стрельбе готов. — Вы можете попытаться это сделать, но боюсь, что ничего не получится. — Это еще почему? — зашепел он. — Потому что гладиолус... Я увидел изумление на лице собеседника из-за произнесенного мной непонятного слова «активатора». В следующий миг пистолет в его руке мгновенно покраснел, раскалился, и он, обжегшись, выпустил его из рук. Пистолет как раз упал в остывшую уху, из тарелки пошел пар, настолько был раскален металл. Не давая переговорщику прийти в себя, я сообщил еще одну неприятную новость. «Сударь, прямо сейчас под столом...» Я направил дуло своего револьвера вам в... прошу простить за подробности, в мошонку. Для наглядности я взвел курок, послышался характерный щелчок, от которого у комода задергался глаз, нервы. У меня для вас еще одна не очень хорошая новость. Я готов подстрелить вас прямо сейчас, поэтому я бы на вашем месте закрыл свой рот на замок и доел уху за своим столиком. Нахер пшел! Кому-то оказался смекалистым, выскочил и побежал из вагона ресторана. Интересно, он оплатил счет за то, что нажрал. Я проводил его взглядом, констатируя, что один переговорщик слился. Обидно даже. Я-то думал, что на переговоры посылают стрессоустойчивых. Второй швабра как раз к этому моменту закончил трапезу. Поднялся из-за стола и подошел к моему столику. «Господин Вавилов Константин Федорович...» Вы, наверное, уже это поняли. Хочу отрекомендоваться. Меня зовут Рамеев Руслан Султанович. И я представляю компанию Вавилон. Вы умеете ждать, Руслан Султанович, хмыкнул я. Не думали, что упустите сделку? Я просто уверен, что мое предложение будет на порядок лучше остальных. Блеснули его глаза.